ушла на тематическую фотосессию, упала и проснулась в другом мире? Не беда. Главное, что появились магические способности, которые помогают мне с легкостью адаптироваться и найти новое призвание. Жизнь подарила мне второй шанс, и я его не упущу. Сектанты? Поймаем. Красавчик ректор? Приручим. Господин следователь, а вы еще кто? Нина Колыбельникова. Пападанка. Я изменю этот мир. Текст читает Софья Мурзина.